Глава 12. На завтраке, попивая сладкий солдатский чай, я сказал лидеру Рыси Тимофею, что буду ездить с Ильей, Степаном и Ваней, тотемными воинами, кто недавно проходил в батальоне практику. На полигоне возле танка я каждого приветствовал, спрашивал о самочувствии и всем троим в приказной форме сообщил, что они отныне мой экипаж. Парни приняли мое решение спокойно, без оговорок, как другого и не ждали. Они единственные из новых кланов, воевали со мной раньше. Только им я мог доверять. Не, я вполне доверял заместителю Гаеву и штаба Зимину. Но какой командир посадит в бою в один танк все яйца? Эти ребята и так будут со мной рядом, каждый в своем танке. Танкисты, тотемные Волк, Медведь и Вепп. великолепные, катались для удовольствия и немножко для притирки команды. За первый круг по полигону я экипаж прочувствовал, а когда начали второй, инструктор машину временно отозвал. Оказывается, меня вызывают начальнику. Я побежал к Антону, а ребята остались в танке меня дожидаться. В кабинете с Востриковым сидел весь из себя официальный и секретный Виталий Клогинов. Он выдал мне два пакета. Один со знаками пехотинцев, другой с бумагами на батальон. Мне предстояло лично и негласно раздать документы и передать приказ своим танкистам перешить знаки. Кучками не больше десяти человек парни по очереди станут в казарме на время пехотинцами и своим ходом отправятся на вокзалы. Там, независимо друг от друга, сядут на разные поезда и отправятся по назначению, типа возвращаются из отпуска. Рыси, кроме Близнецов и Миши, едут в Семеновск. Основной состав выйдет в городке, где квартирует штаб армии Салтыкова. Парни собираются во временное располаге отпускников, а я должен явиться перед светло-генеральской очи с докладом. Дальнейшие инструкции получу у него. Ни тебе торжественных речей, ни прощания славянки. Кстати, марш нашелся и в этом мире. Заметил систему. Чем произведение гениальнее, тем больше у него вероятности оказаться в обеих реальностях. Хотя тоже открыл Нибино Ньютона. Всем давно известно, что мысли у гениев сходятся. И в довершении секретности представитель Совета обороны очень не рекомендовал Боярину Большову более общаться с журналистами. Он бы мне и приказал, да не может такое приказывать боярам. А журналистам со мной именно приказали не разговаривать и при случайных встречах не узнавать. Все материалы обо мне под временным запретом. Я даже не стал изображать, что сильно нагорчился. Вообще наплевать. Без дурацких интервью найдется способ дать голове отдых. вернулся на полигон и попросил инструктора отозвать танк Кости и передал ему оба пакета и приказ. Тот сразу выдал на мой экипаж документы и знаки пехотинца и подружески попросил такси в центр не вызывать, не нужно, чтобы хоть что-то указывало на наше намерение. Я ему кивнул, да мы пошли в казарму первыми. Сразу уселись спарывать знаки танкиста и пришивать пехотные. Думал про себя, что вполне могу наклеить черные полоски, ведь у меня точно есть десять боев без танков, и убито всяко больше десяти европейцев. Ну, какой же получится пехотный старший лейтенант без полосок с моей молодой рожей? Вся секретность коту под хвост. И насчет такси Костя правильно подумал. Если меня не попросить, а парням не приказать, приедет к центру 42 автомобиля с шашечками. Это точно бросается в глаза. Еще не закончили пришивать, в казарму пришел следующий экипаж. Костик на сборы отвел не больше пяти минут. Мы в темпе закончили шить, сложили в сумке необходимое имущество и отбыли на трамвай. С трамвая пересели в метро. Хоть ехали на один вокзал, сделали вид, что незнакомые. Просто парни-сержанты. Они направились в солдатскую комендатуру, а я в офицерскую. Ехали мы в одном поезде, они в общем вагоне. Меня же посадили в командирский плацкарт. До отправления военной власти успели подсадить еще пять моих командиров. Машин с пехотными знаками на форме. Забавно было всю дорогу их не узнавать. Я, старший лейтенант с черными полосками, с независимым видом смотрел в окно, а младшие лейтенанты корчили себя выпускников командирских курсов и слушали умудренных фронтовиков. В рассказы я не вслушивался. Для меня уже было удивительно, что в пехоте есть кто-то умудренный. Мне все время казалось, что там долго не живут, хоть и встречал постоянно опытных солдат. Все время говорил себе, что они исключения. Война ведь это настоящий ужас, а ребята живут вообще без брони. Нет, ну как можно на войне и без брони? Пусть у некоторых есть пулеметы и пушки, но без брони просто в голове не укладывается. Наверное, у меня все-таки впечатлительная натура. Останавливались только для приема пищи. Совет обороны кормил солдат и офицеров одинаково хорошо из одних полевых кухонь. Стояли в общих очередях, Ребята на крепком морозце румяно улыбались, притопывали валенками, хлопали рукавицами, выдавали еду спора, никто не жаловался на холод в зимних шинелях и шапках. Получив мески с горячим, веселые парни становились непривычно серьезными, немного торжественно располагались за стоящими тут же пустыми снарядными и патронными ящиками, степенно приступали. Пища шуток не любит, ели деловито, но без спешки». и сразу уходили при привокзальной площади. Будь то в городе Н побывал. Кстати, как там сейчас? Наверное, тоже зима. Везде зима, и везде останавливаются маршевые батальоны для приема пищи. Отрадно видеть, что армия Гордорики к войне зимой приготовилась, в том числе и моими стараниями. После еды и апостральной ассоциации зашел в коммерческий буфет. Здесь с рыночной матреной случилась бы истерика. Сырокопченая колбаса по 40 рублей, горбуша по 37, сыры разные от 30 рублей. Тут же все это продавали и в виде бутербродов. Только икра китовая не предлагалась на развес, лишь на хлебе с маслом или на вареных яйцах. Понятно, что для цены во франках надо все умножать на десять-двадцать, но прямо после обеда снова потекли слюнки. И в буфете я разглядывал витрину совсем не один. Пришлось даже постоять в очереди из капитана, двух лейтенантов и сержанта. Взял дорогу немного провизии и дал себе слово больше по коммерческим буфетам не ходить. В постоянно был кипяток, чай делали сами. Я по пути, ножом с рунами, строгал бутерброды, сам лопал и попутчиков угощал. — Хорошо живется в штабе, — добродушно заметил капитан средних лет с салами и полосками на знаке. — Ага, — кивнул я, откусывая от большого бутерброда с колбасой. «Где еще молодой человек с черными полосками станет старшим лейтенантом, если не в штабе? Дядька не маг, и мне совершенно не важно, что он себе думает. Когда станет это важно, будет думать, как мне понадобится». В целом ехали нескучно. Еще раз остановились вечером, и все дисциплинированно пошли на мороз ужинать. В буфет я больше не заходил. Решил пораньше лечь, и оставалось немного горбуши, сыра и колбасы. Приехали среди ночи. Поезд остановился на пять минут и уже готового меня выставили на мороз. На холодном перроне стояли экипажи шести машин. В ближайшие полчаса остановится новый поезд и высадит столько же. Значит, нефть тут стоять. Деловым шагом мы направились к вокзалу. В небольшом зале ожидания, человек на пятьдесят, никто не сидел на лавочках, однако и задерживаться я там не стал. На ходу совсем проснулся и вспомнил городок, где расположился штаб Салтыкова. Сам штаб мне среди ночи не нужен, зато я хорошо помню, как против училище номер один. Надо срочно занять во временном расположении лежальные места». Вышли из вокзала, и младший лейтенант Женя мне говорит на ходу. «Старший лейтенант Абральшов». «Разреши обратиться». «Обращайся», — говорил я отрывисто. «Так комендантский час», — сказал Женя, Арестуют. «арестую». «Фигня война», — ответил я, прибавив шагу. «Если быстро». Шесть экипажей, это двадцать четыре человека на секундочку, организовано парами, пересекли мы привокзальную площадь, а навстречу патруль, слабенький маг-лейтенант в полушубке с красной повязкой на рукаве и двое бойцов с винтовками. Остановили нас. «Командир, мы спешим», – начал я доверительным тоном. «Сопротивление оказываем?» – холодно спросил лейтенант. «Что ты?» – воскликнул я. «Я просто...» «Тогда рот закрой», — сказал командир, — «вы арестованы за нарушение комендантского часа. Постойте секунду, сейчас подъедет транспорт». И как нас ждал, из-за угла выехал автофургон и остановился рядом. Один боец открыл дверцу с решеткой, а командир сказал «залезайте». Мы уселись на лавочке вдоль бортов, дверь с лязгом закрылась, и мы поехали. По пути молчали, в маленькое зарешительное оконце под потолком светил месяц, а я думал, что ждали нас ребята. Приехали через десять минут, дверь открыли и велели выходить по одному. Вылез я, в свою очередь, во дворике здания из потемневшего кирпича. Двор обнесен высоким кирпичным забором с колючей проволокой, виднеются вышки с прожекторами. В обращенной ко двору стене дома ни одного окна, Встречал Мак с пистолетом и пятеро автоматчиков. Меня похлопали по шинели, забрали ножны с ножом, кабру с парабеллумом и убили Монки на всякий случай. Сумку лишь проверили и вернули. Двое автоматчиков велели идти в дом. Кажется, попал я в тюрьму. Миновали два поста с решетчатыми дверями и автоматчиками и вошли в длинный коридор. Один из провожатых ключом открыл железную дверь с глазком и велел заходить. Дверь за мной сразу закрылась. Я огляделся в тесном помещении. Маленькое окошко под потолком забрано решеткой. Горела лампочка, в углу рукомойник. На двухъярусной кровати с одними матрацами сидели четверо моих танкистов. Парни освободили мне место, а я подошел к кровати и стал выкладывать из сумки хлеб, колбасу, сыр и рыбу. — Только резать нечем, — сказала виноватым тоном. Продукты ломали и ели, запивая воду из-под крана, от нервов. «Пока ликвидировали запасы, к нам приводили новеньких, доводя численность до десяти человек. Этого кому-то показалось достаточным, более дверь не открывалась. Мы расположились на кроватях сидя, да я вырубился. Проснулся, по внутреннему ощущению, в шесть. Размался, то да сё, и тут открывается дверь. «Старший лейтенант, выходи», — сказал парень с автоматом. «Он проводил меня по коридору вдоль железных дверей». Миновали пост охраны, свернули в другой коридор. Остановились возле обычной деревянной двери. Конвоир велел. Заходи. Сам открываю дверь, вхожу и совершенно не удивляюсь, увидев за столом генерал-майора Салтыкова и майора Виталия Логинова. Смешной Виталик прилетел на самолете к Салтыкову заранее, чтобы организовать встречу. Одну половину батальона взяли за нарушение комендантского часа, вторую взяли ожидания вокзала, как подозрительных. Майор формально рисковал, приказывая арестовать столько магов и тотемных воинов. Но точно знал, что своих мы убивать не станем, предпочтем провести немного времени в местном СИЗО. Вот куда нас привезли. Учреждения такого рода на время войны перешли в прямое подчинение Совета обороны, и Виталик просто приказал выделить нам 17 пустых камер. Не, я, может, и не разбираюсь в обстановке, но просто не верю, что тюрьмы стоят пустые. И тут администрации приказали за какие-то часы и 17 камер куда-то деть арестантов, Во время войны у администрации множество вариантов. Этот милый человек, застенчиво улыбаясь, предложил мне подписать документ. Оказывается, боярина арестовать никто не может. Нужно сначала лишить боярства, а лучше убить. Так все это арестом не являлось, о чем меня предупредили заранее. «Они предупредили из-за секретности», — проговорил майор. «Оружие сначала верни», — сказал я. Виталик нехотя положил на стол нож в ножнах, парабелум в кобуре и две лимонки на всякий случай. «Я первым делом развесил добро на ремне и только потом подписал бумагу». «С формальностями покончено?» – сухо спросил генерал-майор. «Да-да», – ответил Виталик, убирая мою расписку в папку. Он встал и официально сказал «Боюте на здоровье, желаю успехов». «Пока», – проговорил я, и майор вышел из кабинета. Василий Петрович проводил его холодным взглядом и, переведя на меня подобревший взор, начал. «У меня в штабе лежат приказы присвоения твоим парням и тебе новых званий, но повышение не связано с занятием должностей, может подождать». «Ваня Котов теперь формально мой заместитель, и он назначил командиров рот и взводов», – возразил я. «Командуешь ты, сам назначишь». — резко ответил генерал-майор. — Нет, ты что, хочешь, чтобы я лично сейчас делал записи в книжках? — Да, — сказала скромно. — Облезешь, — проговорил Салтыков. — Подождете из-за секретности? — Слушаю, — облезть. — вскочил я, отдав честь. — Садись, — проворчал Василий Петрович. — Слушай задачу. Во время распутицы наши штурмовики в редкие погожие дни массой стартовали с аэродромов с твердым покрытием и атаковали самолеты противника на раскисших аэродромах. У меня отводилась челюсть. Рот закрой, молвил генерал. Возможно, с неба неприятель временно ослеплен, фиксируется резкое снижение активности его авиации. Он должен наращивать агентурные усилия, потому такие меры скрытности. В любом случае, чтобы его на месте, у них было много времени продумать ситуацию и подготовиться. Только о тебе мне известно. Он беззвучно прожевал губами и поправился. То есть мы надеемся, что противника тебе не знает. Твой батальон при поддержке полка твоей дружины, капитана Дюмина, неожиданно атакует вражеские позиции на самом перспективном направлении. Если вам удастся быстро проживать оборону, враг может делать что угодно или ничего не делать. Без авиаразведки он все равно никуда не успеет и будет разгромлен. Генерал взял паузу, печально на меня глядя, и сказал вкратчиво, «Но все-таки кто-то должен быстро сломать серьезную оборону. Я просто обязан выложить Джокера. Не люблю играть в карты. Я сделал бесстрастное лицо и сказал сухо. Моя часть и создавалась для решения непростых задач». Тогда Василий Петрович вынул из папки пакет. «Распишись в получении». Ага. Он убрал пустую конверт с моей подписью в папку и снял трубку телефона. «Алло, большого забирайте и начинайте уже». «Что начинаете?» – спросил я, оторвавшись от рассматривания тоненького документа, что достал из пакета. «Вас отвезут танком на местных грузовиках», – ответил генерал-майор. Дверь открылась и заглянул солдат. Я убрал приказ в карман, встал, откозырял Салтыкову и вышел из кабинета. Сначала прошли обратно в камеру. Я забрал вещи, и ребят позвали сначала в коридор. Солдатик вывел народ еще из одной камеры, и я сразу предупредил пацанов, что воин провожатый, а не конвоир, не надо на него нападать. Солдат отвел нас во двор, где всем предложили располагаться в грузовике. Мы полезли в фургон Воронка. Мне, как всегда, все казалось символичным. Ехали в холодном фургоне часа два. Я успел много раз перечитать приказ принять из резерва армии танки и во всем Демина слушаться. Он командует операцией и полностью отвечает за исход. Разглядывая документ, я пытался себе представить, о чем это скупо сказал генерал-майор. Штурмовики стартовали с аэродрома с твердым покрытием. Все лето укладывали бетон. Совет обороны знал, где становится фронт. «Ну, тут большая точность не нужна, плюс-минус сто километров». И Логинов говорил, что наладили анализ больших потоков сведений, могли уверенно предполагать, где и когда замрет война. Строили аэродромы на глазах у европейца и не боялись, что он догадается. «Ну, европеец считают русских тупыми животными». Тем более глаза ему мозолили американские лайтинги. Дикари же всегда преклоняются перед наземной техникой и создают условия. А о штурмовиках европеец не знал? Ёлки! Уральцы на конкурсе прилюдно озвучивали условия и объявляли победителя еще в мирном 1941 году. Точно знали в европейских штабах о штурмовиках. О чем же они думали? А давай сначала разберемся, о чем думал я. Мне-то точно было о штурмовиках известно. Я про них знал и не видел на фронте. И сильно удивлялся. Говорил себе, что, возможно, устраняются мелкие неполадки, не для самолета пока пилотов, что их мало, и они не соответствуют задачам войны. Самое смешное, что я, скорее всего, был прав». Самолетов тогда сделали мало, не хватало пилотов, не соответствовали моменту. Только уральцы все это время в три смены собирали штурмовики из частей, что заготовили до войны, и где-то переучивали пилотов. И вот сижу я на лавочке автозака, кругом прав, и все равно мотаю головой. Гордарика все это время теряла на фронте солдат и ждала выгодного момента. Если мне оно, мягко говоря, странно, О чем думают европейцы? Они в первые моменты... Ну, в первые моменты они ни о чем не думали. По грязи тащили на раскисшие аэродромы зенитные пушки. Под осенними дождями разбирали самолеты и спешили увезти хоть куда-нибудь. А когда выглядывало солнце, роями прилетали штурмовики и оставляли за собой трупы и горящую технику. Пофигу им зенитки! Однако все хорошее заканчивается, ударили морозцы, и остатки европейских самолетов могут взлететь. Гибнут они в неравных боях и думают в удивление, что бы это могло означать. Отныне все аэродромы под постоянной угрозой, их нужно прятать и защищать. Это много ресурсов, война перешла на другой уровень. И в целом европейцы со мной вместе селятся понять, с кем их угораздило связаться. «Что же такое это загадочная гордарика?» Грузовик остановился. Дверь фургона открыл снаружи солдатик и сказал выходить. Спрыгнули мы возле ворот большого частного дома. Воин предложил идти за ним и провел во двор. Белел минутку обождать и сбежал на крыльцо. Вышел с рослым капитаном. Офицер накинул на плечи шинель. Тот возрился на меня и застыл. Забавно у него менялось выражение лица. Сначала посмотрел со строгой скукой и как привидение увидел. Я бросил ладонь к виску и сказал «Извини, но это опять я». «Твою мать, Тёма!» – воскликнул Дёмин. «Ты моё пополнение!» «Можно и так сказать», – проговорил я. «Тут всё сложно». Капитан сделал суровое лицо и обернулся к солдату. Он отдал честь и громко сказал а я что велели доставить а дальше сами разрешите иди ответил дюмин парень поспешно пошел со двора, а я снова обратился к капитану ты нас собираешься держать на морозе проходи конечно сказал он да я о своих парнях внес я поправку надо встретить и разместить сорок два экипажа дюмин покачал головой и проговорил все равно проходи значит штаба моего задачим». Я прошел за ним в дом. В прихожке разделись, прошли большую комнату. За столом сидели еще три офицера и гражданские, явно супруги, хозяева. В центре возвышался самовар, все пили чай с пирогом. Демин меня представил как старого сослуживца и назвал остальных. «Елки-палки!» Этим летом я в его батальоне еще стрелял из пушки, а уже старый сослуживец. «Как все-таки летит время!» На штаба Демина звали Юра. Он все схватил на лету, заверил, что сейчас все будет готово в лучшем виде. И сразу ушел заниматься моими парнями. Меня же усадили за стол, налили кружку чаю и даю кусок пирога с рыбой на блюдечке. Завязался застольный разговор. Демина очень интересовала, как я за столь короткое время стал старшим лейтенантом, да еще и успел привести с пехоту. Спрашивал он искренне, и я понял, что этот счастливый человек совершенно не читает газет. Ну, кому я последнее время дал столько интервью? Вернее, нафига? Разговор шел в основном обо мне, но я все-таки из общей беседы узнал, что Демина зовут Андреем. — Совершенно себе не представлял, что его имя мне когда-нибудь понадобится. Не знать, как зовут первого комбата. Вот стыдобище-то. Что же мы все обо мне, — сказал я Дюмину. — Как сам-то живешь? Не обижают дружине? Андрей с грустной усмешкой проговорил. На дружину не жалуюсь и добавил печально. Видимо, это судьба. Я молча задрал удивленно брови, и он пустился в объяснение. Вот ты же воевал со мной во втором моем батальоне. Так второй — это и есть судьба. Я честно помотал лицом, а капитан сказал. Последний бой, помнишь? Уже вошел в учебники под названием «Засада Антонова». Наш комполка, кстати, еще в госпитале. Поправляется после операции. «Очень рад», — пробормотал я, «только о судьбе как-то... Ну, кто командовал в том бою настоящей засадой? И кто возглавил полк?» — печально спросил Андрей. «Об этом в учебниках нет. Дали капитана, и будь доволен». «Я не спорю, не ради учебников деремся. Дружине мне это сразу объяснили. В отдельном полку я командовал вторым батальоном, а полк мой в твоей дружине стал вообще третьим». «Поговорю об этом с Мирзоевым, сказал я холодно. «И что толку?» — проговорил Дюмин. «Я же первый и получаю лучшее пополнение. Просто парни хорошо знают, что полк всегда выполняет самые неприятные, неблагодарные задачи. Ребята стараются себя проявить, чтобы перевестись в первый полк или во второй», — он вздохнул. «Просто о ком-то пишут учебники, а кто-то должен тащить войну. У всех своя судьба». На это я не нашел возражений. Молчание занялись чаем и пирогом. После приличной паузы Демин весело спросил, «Так ты то все-таки такой? Пополнение мое или нет?» Сочтя момент удобным, я протянул капитану приказ. Тот со спокойным лицом прочитал бумагу и вернул, сказав мне, «Тогда Юру подождем». Пристойно похлебали чаю, я Андрей стал рассказывать о смешной штуке. Я из Воронка видеть не мог, так привезли нас в большой поселок, претендующий на городские размеры. Тут, конечно, сельское хозяйство, мастерские, то до да сё, но главное, что проходит железная дорога. Теперь это конечная перед фронтом станция. Железнодорожному транспорту распутится пополам. Вот сюда все время везли из ремонта технику россыпью. Тыловики ее грамотно расставили, так у капитана глазки разбегались. Столько танков ему одному никак не съесть. Да вот меня привезли. Теперь, конечно, мои парни выберут первые. Мне, как старому сослуживцу, все самое лучшее. Я сразу насторожился, но меня пока отвлекли. Вернулся на штаба Демина и привел Костюгаева, Паша Звемина, Ваню Котова и Севу Польских. Иван сказал, что Севолод будет начальником его штаба. Капитан Дюмин серьезно взглянул на хозяев. Они спохватились, убрали со стола и, что-то вспомнив, вышли из комнаты. Андрей достал из планшета карту и расстелил на столе. «Смотри, Тема, и хорошо запоминай», — сказал он. Тут полк должен прорвать оборону врага. Тебя хорошо знаю, потому и батальон твой получает самую ответственную трудную задачу. Вы начинаете бой. Я про себя обложил его нехорошими словами. Судьба, блин, только незаметно, что капитан с ней смирился. Сразу нашел крайнего. Короче, получили мы задачу, и я сказал, что нам надо все у себя обсудить. Демин выдал экземпляр карты и легко отпустил. Костик провел в мой временный дом, учтиво познакомились с хозяевами, прошли в большую комнату, на столе расстелили карту, и я спросил Ваню, что он обо всем этом думает. — Так я командую боем, — уточнил он. — Ты просто командуешь батальоном, — сухо ответил я. — Тогда, как самое опытное и насыщенное магами отделение, вы атакуете здесь, — Ткнул Ваня в карту пальцем и добавил, пока не с вам начинать бой. Похоже, это и вправду судьба. Ваня, отдав приказы, закрыл военный совет и ушел с Севой. Костя и Паша тоже отправились к себе. Далее заглянул заместитель Дюмина. На карте города указал место, где собраны танки сейчас, и положение временной стоянки батальона. Потом он спросил у всего экипажа размеры одежды и обуви и ушел. Мой надштаба Павлик получил от надштаба полка комплекты карт, обошел экипажи, раздал командирам карты и пригласил ко мне. Все двенадцать, сам Паша тринадцатый, а я четырнадцатый. Сразу сказал себе, что командую только приданный батальону магической роты. В решение Вани Котова не суюсь. Изложил я парням задачу и попросил высказываться. Командиры танка сказали, что обсуждать тут нечего, все и так ясно. Даже хмурые бояре Герасименко, веселов и плохих, ничего особенного не увидели, привыкли уже быть крайними. Только в тюрьме перед боем еще не сидели, потому и хмурились боярские лица, хотя майор Логинов каждому принес извинения, вернул личное оружие и взял расписку, что их обо всем предупреждали и что это для секретности. Рассказывали... «Бояре матом». Но это все лирика, и мы все и роты отправились на стоянку танков. На поле 200 машин ровными рядами. Аж дыхание сперло. Вот это цель. Хорошо, что у врага явные трудности с авиацией, но это точно нужно прекращать. Я владею дружиной, потому мое отделение выбирает первым. И в отделении все спокойно стоят, пока командир подбирает танк. На первый план вышел вепрь Ваня. Мы экипажем, без спешки, шли за ним. Он залез в один танк, запустил двигатель. Я про себя поразился, как легко запустился мотор на морозе. Перед нашим приходом грели аккумуляторы У всех танков? Значит, запустил Ваня двигатель, посидел немного, выключил мотор и вылез. Без объяснения пошел дальше. Я тоже не лез с расспросами. бесстрастно наблюдал еще два таких эпизода. Наконец, Ваня выглянул из водительского люка и махнул нам рукой. Мы подошли, и он сказал, вроде бы этот подойдет. Характер хороший, его чинили добрые люди. Я серьезно кивнул и молвил, тогда располагаемся. Залезли в люки, сняли шапки и с опаской надели от чего-то белые шлемофоны. Почему белые? Для маскировки? Но ведь комбезы танкистов черные. Хотя в танке от чего-то никаких комбезов нет. Ладно, с ними разберемся позже. Огляделись в танке. В целом упущение в машине прямо с завода не обнаружили, а детали покажет бой. Только я уставился на новый тумблер и силился понять надпись по-русски «Обогрев». Это на самом деле то, о чем я думаю? Пока мотор греется, я выглянул из командирского люка. Среди рядов танков шел экипаж моего заместителя Костигаева, за его вебрям сашей когда он выберет машину пойдут парни на штаб папаши зимина за павликом бояре они же формально командиры взводов ну не может же целый капитан командовать взводом поэтому все формально а за боярами веселой гурьбой винуутся разбирать танки все оставшиеся восемь экипажей можно надеяться что почти из двухсот машин выберут без скандала я вернулся в кресло Тумблер и надпись не пропали. «Кажется, они мне кажутся». Мотор прогрелся, и я перевел ручку обогрева в крайнее положение. Ребята дружно заорали, что на них дует теплым воздухом из каких-то хреновин. Я уверенным тоном сказал, что так и должно быть. Они принялись регулировать дуйки и громко поражаться. «Это ж до чего дошел прогресс?» Честно говоря, я тоже поражался. Сам сколько намерся в танках в корпусе и всерьез считал, что так оно и надо. Это ж тяготые лишения, которые нужно преодолевать, нужно теплее одеваться. Хорошо, что не все так считают. Понятно, Европа к войне зимой не готовилась, но ведь и в СССР всю войну обогрева танков не было. Жизнь танкистов зимой была адом. Похоже, что в Гардарике самочувствие солдат считают более ценным ресурсом, чем оборудование солярка и э, даже ресурс двигателей, не печку на стоянках сами не будем включать. Я с удовольствием отрегулировал обе направляющие на сапоги и на поясницу, потом сказал Бане, поехали на выход. Машина тронулась с места, покинула ряд и свернула в проход. Проехали его малым ходом, снова поворот и через пару минут встали у КПП. Я выглянул из люка. Румяный парень в военном полушубке громко сказал другому бойцу. «Тридцать пятая!» «Да записал уже!» — ответил тот. Румяный воин поднял шлагбаум. А я спросил, а ты не в курсе, где тут продают патефоны и пластинки? «Магазин «Мелодия», — ответил солдат. «Это в центре. Там каждый покажет пальцем». «Спасибо!» — сказал я и упал на место, приказав Ване. «Поехали!» Танк тронулся. Я указывал Ивану, куда поворачивать. Крюк получался совсем небольшим. Через четверть часа начались двухэтажные здания и появился даже бордюрный камень. Прохожие останавливались и долго смотрели на наш танк. Из открытых ртов на морозе шел пар. И чему так удивляться, словно танков не видели. Скоростной режим не нарушаем, едем потихоньку. Я велел Ване остановиться возле мужчины в очках и спросил его, где тут магазин «Мелодия». «На первом перекрестке сверните направо и через два дома», — механически ответил дядька. «Спасибо», — сказал я ему и обратился к Ване. «На перекрестке направо и через два дома. Стоп». «Понял», — проговорил тот, — и танк поехал дальше. Машина остановилась возле магазина. Имелись витринные окна, невысокое крыльцо и большие красивые буквы сверху складывались в слово «мелодия». Я велела пока подождать и полез из танка. Внутри довольно просторного помещения прошел к сильно удивленной женщине в свитере, что стояла за прилавком. Она от расглядывания танка за окном переключилась на пехотного старшего лейтенанта в шинели и с лимофоном на голове. Не отвлекаясь, я спросил патефон и десяток самых популярных отечественных пластинок. Женщина прикрыла рот и вернулась к обязанностям. Я уплатил 112 рублей и сноровисто открутил у трубу. Взял пластинки под левую руку, патефон под правую и, оставив трубу продавцу, вышел из магазина. У машины меня поджидал заряжающий Стёпа. Он и помог выгрузить имущество. Далее поехали прямо к месту временной стоянки. Я только в центре иногда говорил бане, куда сворачивать. На стоянке уже собрались танки моей магической роты – но место для нас оставили. Только встали, Ваня выключил двигатель, а я отключил печку. Все грустные вылезли наружу. Теплых помещений не наблюдалось, от танка далеко не отойдешь. Иван принялся разбираться с подключением патефона, а другие члены экипажа пока остались на снегу. Прочие мои танкисты все сидели по машинам и, по ощущениям судя, от холода не страдали. Я опять чего-то не понимаю. Из танка рядом были с Костя подошел к нам и грустно молвил. «И ты, командир, не учил матчасть. Спокойно используйте обогрев. В зимней версии есть отдельная от двигателя печка на солярке со своим радиатором. Автоматически включается на стоянке для аккумуляторов и экипажа». «Спасибо за сведения», — смущенно ответил я. «Не за что», — сказал Костя. «Всем пришлось говорить, а вы где-то задержались». «За патефоном заехали», — проговорил ей небрежно. «Ваня сейчас подключает». «Вам подключить?» «Патефона нет», — сухо ответил Костя и пошел к своему танку. Иван справился довольно быстро, и мы счастливые разместились на боевых постах. Я торжественно включил обогрев, из дуя пошел теплый воздух. Степа поставил первую пластинку, в шлемофонах запели и заиграли. Не жизнь, а сказка.